73. -е. Когда мы выступили под бледной серый навес на парк Авеню, обнаружилось, что на улице льет. Из квартиры Оливии я и не заметил, видимо, заслушался, или же элегантность ее жилища попросту вычеркивала дурную погоду, как неловкий публичный проступок. Консьерж вручил мне гольфистский зонтик, сам открыл другой и побежал ловить такси. «Я думал, она совсем не такая», — сказал я Норе. «А она была честна и довольно убедительна». Нора потрясла головой и выдохнула. «А я только и думала, что про Ларри, татуировщика?» А Норьяна закивала. «Помнишь, что с ним сталось?» «Умер от аневризма головного мозга. Понимаешь, это тенденция. У Оливии аневризма, у Ларри аневризма» и у обоих после встречи с Сандрой. Ну и что ты хочешь сказать? Александра — ангел смерти? Я имел в виду съязвить, но еще не договорив, припомню случай в шести Серебряных озерах. Хоппер рассказывал, как спальники вожатого нашли гремучую змею, и все сочли, что ее подсунула Александра, плюс ее явление у водохранилище. Оливия ездила в гребень, и Пек Мартин ездила в гребень, сказал я. Но насколько разные впечатления? У одной смертный ужас, у другой сказочная детская греза. Интересно, кто врал? Может, и никто? Разница в 16 лет. Оливия ездил в июне семьдесят седьмого, это через год после того, как Кордова с Женеврой купили гребень, и за месяц до того, как утонула Женевра. А пикник Пек Мартин был девяносто третьим, как она описывает Женевру, «Кошмар, да? Пленница, которая страшится заговорить». Нора кивнула. «А это ведьминская игла?» «Вообще-то она подтверждает то, что говорила Клео, что Александра из династии черных магов». Нора в испуге прикусила ноготь. «Если проберемся в гребень, страшно подумать, что мы там найдем». «Это уж точно». В мозгу запечатлелось, как Кле же описала мрачные реалии черной магии. Древние дневники в кожаных переплетах, заклинания задом наперед, чердаки, забитые невразумительными ингредиентами, оленями-зародышами, фекалиями ящериц, младенческой кровью. Развлечение не для брезгливых, но работает. Швейцар раздобыл нам такси. Мы бегом кинулись под навеса и запрыгнули на заднее сиденье. Оказывается, пропустил один звонок от Блюменстайна и два от Хоппера. Хопер к тому же прислал Смс. Выпустили под залог. Миллион спасибо. Иду к тебе в квартиру. Вот и отлично. Не терпелось расспросить, какие плоды принес злом с проникновением. Не говоришь о том, откуда Хоппер знал, как залезть в таунхаус.